Издательство «Эксмо». Дарья Донцова. «Дед Снегур и Морозочка». Глава первая. «Мужчина-однолюб может сделать невыносимой жизнь только единственной женщины». Услышав эту фразу, я захихикала и тут же постаралась принять серьезный вид. Моя собеседница, чудовищно толстая тетка, одетая в ярко-зеленый халат, расшитый золотыми драконами, укоризненно покачала головой. «Соня!» «Скажи своей подруге, если она хочет выйти замуж, ей нужно отнестись к делу со всей серьезностью. «Танечка» — моментально подхватила менее полная, но все равно огромная брюнетка. «Слушай, Таисию, она удачно пристроила даже Светку Попову». «Было дело». С достоинством кивнула Сваха. «Признаюсь вам, девочки, по секрету, Света провальный вариант. Не стоило даже за нее браться». Ведь если я не смогу помочь женщине найти счастье, это очень плохо отразится на моем бизнесе. Люди такие вредные. то, что я соединила 50 пар считается естественным. А единственные неудачи будут говорить годами. Я как сапер не имею права ошибаться, но попова страшнее дефолта. рост у нее метр шестьдесят пять вес сорок три килограмма. кому такая жужелица нужна? «Действительно!» — подхватила Соня и одернула блузку, туго обтягивающую ее пышный бюст. «Мужики, не собаки на кости не бросаются!» «Верно!» — согласилась Таисия. «Правда, кое-кто согласен примириться с невыразительной внешностью и в прямом смысле этого слова закрыть на нее глаза. Но тогда надо продемонстрировать хозяйственные навыки. В первую очередь умение готовить. А Попова яйца для омлета разбить не сможет». «Кстати, как у Танюши с готовкой?» «Тасенька, она знает тысячи рецептов», — затараторила Соня. «Собирает кулинарные книги, обожает стоять у плиты. И еще Танечка очень любит гладить, убирать и мечтает родить много детей, штук пять, не меньше». «Замечательно», — обрадовалась Таисия. «Думаю, с такими талантами и эффектной внешностью Татьяна долго в невестах не задержится». «В Москве ей не везёт», Горестно пояснила Соня. «Там мужики сумасшедшие», — отмахнулась сваха. «У них извращенный вкус. Подавай столичным, лыжные палки на шпильках. Вместо волос у них крашеные перекисью мочалки, на пальцах пластмассовые ногти, на лице тонна краски. Не готовить, не стирать фри не умеет. Детей рожать не собирается. Знаешь, что меня удивляет? Заявится этакая фея домой и как начнет орать на мужа?» «Почему у телевизора сидишь?» «В доме грязь, холодильник пустой, нестиранного белья гора уже потолок подпирает. Я работаю, мне некогда. Приношу деньги в семью, а ты должен хозяйством заниматься». «Ну не дура ли?» «Никогда мужик с бабой на одной доске не окажутся. Пожелай Господь на свете равенство установить. Он бы людей по половому признаку делить не стал». «Но ведь придумал же баб с мужиками». «Я так понимаю. Хочешь создать хорошую семью? Уходи с работы. А то сначала заставят парня посуду мыть, картошку чистить и под одеяльники гладить, а потом орут «ты не мужчина, а баба». Нелогично получается». «Точно», — кивнула Соня. «Я абсолютно согласна», — подхватила я. «Никогда не принадлежала к армии феминисток. Как только получу предложение руки и сердца, моментально брошу работу и буду возводить семейную крепость». Толстые щеки Таисии расползлись в разные стороны, глаза превратились в щелки. «Отлично!» — засмеялась она. «Договорились. Перед тем, как я начну посылать к тебе лучших претендентов, хочу дать пару житейских советов». «Слушай, Танюшка», — сказала Соня, — «Таисия очень умная». Я преданно заглянула в глаза свахи и чуть приоткрыла рот. «Надеюсь, выгляжу достаточно глупо, чтобы казаться идеальной невестой». «Все мужчины одинаковые, но зарплаты у них разные», — выдала первую истину Таисия. «На мой взгляд, лучше жить во дворце, а не в шалаше, поэтому определяющим для нас является толщина кошелька». Мужчины никогда не лгут, просто не говорят правды. У жениха нет недостатков, но некоторые его достоинства могут раздражать. Через месяц после свадьбы муж скажет «Солнышко», Какое красивое платье ты приобрела, я тебя люблю. Спустя год заявит, сколько можно тряпок покупать. Ну, прости, кисонька, я тебя люблю. Пройдет пять лет, и ты услышишь. Черт побери, ты отдала за эту дерьмовую шмотку столько бабок? Я работаю на унитаз и гардероб. Ну ладно, ладно, успокойся. Если б я тебя не любил, давно бы ушел. Главное, правильно оценивать перспективы Союза — и сохранять спокойствие при любых обстоятельствах. В браке счастлива лишь та женщина, которая никогда не воспринимает слова мужа всерьез. Вот скажи на милость, станешь ты сердиться на курицу, которая тебя клюнет? Конечно, я этому не обрадуюсь, но какой смысл выяснять отношения с несушкой? Пожалуй, я плечами. Главное — получать свежие яйца к завтраку. А еще я подумаю, что, очевидно, плохо ухаживаю за курочкой, раз она меня не взлюбила. Таисия подняла указательный палец. «Во! Верно! Курица несет яйца, а мужик — деньги. И детей без него не получится, а дочка или сын — наше все. Не замечай мелочей, и тогда получишь главное». «Интересно, если курица не птица, то откуда тогда название «птицефабрика»?» — пробормотала я. Соня встала. «Тасенька, спасибо!» «Таня сегодня укатывает в Москву. Она с надеждой будет ждать женихов. Вот, держи. Здесь предоплата». Пухлая рука с унизанными кольцами пальцами взяла конверт и небрежно бросила его в ящик стола. Мы с Соней вышли во двор, открыли калитку и медленно пошли по тротуарам, лавируя между лужами. «Слякотный декабрь!» — вздохнула Соня. «Климат портится!» «Таисия на самом деле будет мне женихов присылать?» — спросила я. «Конечно», — кивнула Соня. «У Таси безупречная репутация. Денег она берет лом, но всегда составляет пару. Накладок не бывает. У нее и мать, и бабка, и все женщины в роду свахи. Раз уж мы в такое дело влипли, придется тебе пару раз с мужиками встретиться». «Вообще-то я совершенно счастлива в семейной жизни», — напомнила я. «Лучше было придумать другую легенду». Соня сказала. «Городок у нас маленький». Любой посторонний на виду. Едва появился незнакомый человек, сразу разговоры начинаются. Кто, откуда, зачем? Думаешь, здесь по государственным законам живут? В Алаеве. Егор Кириллович Бероев – царь и бог. Его семья тут всю власть держит. Сам Егор – мэр. Сын у него – начальник местной милиции. Невестка заведует больницей. Дочь Бероев за депутата выдал. Она теперь в вашей Москве живет. А зять – тестя поддерживает. Хочешь в Алаеве жить счастливо, дружи с господами, иначе с лица земли сотрут. «Ты не преувеличиваешь?» — с сомнением спросила я. «Ваш Бероев не президент России, и не такие люди постов лишались за самоуправство и беззаконие». Софья грустно улыбнулась. «Президент далеко, таких городов, как Алаева, в России тьма. Разве за всеми углядишь? В первую очередь надо навести порядок там, где местная власть оборзела». Людям зарплату не выдают, бюджетные деньги на себя тратят. А у нас придраться не к чему. Рубли народ как по часам получает, новую школу построили. А то, что все в рабах у Бероевых ходят, так многих это даже устраивает. Самим проблемами заниматься нет нужды. Случится беда, обидит кто. Бегут к Егору Кирилловичу и челом о полбьют. Государь-император по плечу похлопает и ласково так скажет. Иди домой, я все улажу. И ведь улаживает. Захотела у Ильи Розова дочь в Московский институт поступить. Бероев позвонил кому надо. И попала Светка не куда-нибудь, а в МГУ, на бюджетное отделение. Прошла по квоте для инвалидов. Хотя, поверь, она здоровее космонавта. Но если царь-батюшка уже тебя об одолжении попросит, отказывать нельзя. Он может 20 лет не вспомнить о благодеянии, а потом бац, пора расплачиваться. Прямо мафия». Недоверчиво сказала я. Соня показала рукой в сторону: Хуже! Смотри! Горы прямо кола его подступили. Там в зеленке царит закон джунглей. Кто в схронах прячется неведомо. Всех местных троп даже старики не знают. Пропадет человек, и его не найдут. Поэтому тебе ради моей безопасности придется с женихами встречаться. А потом дело на тормозах спустим. Ваш Чеслов обещал сделать так. что Тася ничего не заподозрит. Из-за угла вынырнул блестящий джип и замер около нас. Стекло водительской двери медленно опустилось, показалось лицо немолодого мужчины с носом картошкой и глазами цвета молодой травы. «Здравствуй, Сонюшка!» — сказал он. «Ты как? Получила новую газовую колонку?» «Спасибо, Егор Кириллович!» — зачастила Софья. «Снова с горячей водой живу! Буду за вас каждый день молиться!» «Обо мне родители так не заботились, как вы!» Я едва сдержала удивление. Это и есть местный бог, великий и ужасный волшебник Гудвин, беспощадный мафиози, человек, держащий в кулаке всех жителей Алаева и окрестностей, беспощадный рабовладелец и, как говорят, безжалостный убийца? Больше всего Егор Кириллович походил на клерка средней руки, сидящего под каблуком у жены и капризной дочери». Его круглое лицо украшали яркие зеленые глаза с наивным взглядом, на губах играла застенчивая улыбка. Седые волосы местного хозяина, похоже, стригли овечьими ножницами, а его клетчатая, слегка помятая рубашка явно была куплена на рынке. Вот машина у Бероева роскошная, но за рулем сидит он сам. Где шофер? Где охрана, обвешанная до зубов оружием? Сопровождение машин ДПС... «Не наговаривай на отца с матерью», — покачал головой Егор Кириллович. «Я их хорошо знал, достойные люди». «А что за красавица рядом с тобой?» Соня обернулась ко мне. «Познакомьтесь, Егор Кириллович, моя лучшая подруга Таня Михайлова. Из Москвы приехала». «Добрый день, солнышко». Еще шире улыбнулся Бероев. «Отдохнуть решила? У нас тихо, воздух упоительный». Вот только в декабре погода не радует слякотно. Лучше летом приехать. Фрукты, ягоды, рыбалка знатная. Я чуть ли не в поезд поклонилась местному царю. «Здравствуйте. Я ненадолго. Вчера с поезда, а сегодня назад отправляюсь». «Чего так?» — с хорошо разыгранным изумлением спросил Егор Кириллович. Я постаралась изобразить смущение. «Ну, вообще...» «Да ладно, Танюша». «Махнула рукой Соня. «Егору Кирилловичу можно правду сказать. Он смеяться не будет и не осудит. Замуж моя подружка хочет. Никак жениха найти не может. В Москве одни обмылки и те, кому прописка нужна. У Танечки своя квартира, достойная зарплата, а семьи нет. Разве женщине без мужчины можно? Вот я ей и предложила к Таисии обратиться». «Правильно», — кивнул Егор Кириллович. «Отлично придумала, Танечка, не переживай. Таисия свое дело знает. К весне свадьбу сыграешь. Такая красивая девушка долго в девках не засидится». «Спасибо», — прошептала я. «Мечтаю получить штамп в паспорте». Бероев помахал нам рукой и вдруг заботливо спросил. «Как до вокзала доберетесь? Может, Романа прислать?» Соня всплеснула руками. «Не заслужила я вашей заботы, дед Георгий». нас на своей таратайке отвезет ладушки хлопнул рукой по рулю мэр поеду к малышевым у них невестка задурила надо с ней по отечески побеседовать доброго тебе танечка пути и жениха хорошего джип стартовал с места мы с соней дошли до конца улицы повернули налево и очутились около одноэтажного дома из серого кирпича софья посмотрела на часы «Отлично! Успеешь до отъезда помыться, пообедать и отдохнуть!» Ровно в восемь вечера крепкий, темноволосый и усатый мужчина, которого, на мой взгляд, никак нельзя было назвать дедом, поволок к разбитым жигулям огромный чемодан. «Ну, девка!» — отдуваясь, бубнил он. «Приехала на сутки, а багажа взяла на год. Чего там такое тяжелое? Кровать или стол с собой прихватила?» Соня засмеялась. «Гостинцы мои там. Варенье, фрукты сушеные, овощи консервированные, тушенка из барашка. Где Танюшка в своей столице джем из тутовника найдет? Или настоящие баклажаны с ореховым маслом?» Мужчина вытер лоб рукой. «Был я в ихней Москве, ковардак полный. Не жизнь, а карнавал идиотов. Бегут, орут, толкаются. На ноги наступят не извиняться, а тебя же еще и отчихвостят». Еда поганая, свежего не найти. Чтобы куда доехать, надо под землю лезть, в духоте трястись. Живет народ в многоэтажных домах, дворы машинами забиты, посидеть негде. С соседями не дружат, особняком держатся. Если кто в подъезде помер или ребенок на свет появился, никто вместе плакать или радоваться не станет. Вернулся я в Алаево и думаю, счастливый ты, Георгий, человек». «Довелось в нашем городе родиться, а не в вертепе». Продолжая на все корки ругать столичные порядки, Георгий довез нас до вокзала, куда без опоздания прибыл поезд. Я не церковный человек, но когда состав медленно поплыл вперед, оставляя позади платформу и Софию, машущую рукой, мне вдруг захотелось перекреститься. Спустя минут десять раздался стук в дверь. «Входите!» — крикнула я. В купе втиснулась проводница. «Ваш билет, пожалуйста». Я протянула проездные документы и тысячу рублей. Хотела вместе с подругой поехать, но она не смогла хозяйство бросить. «Сделайте одолжение, не сажайте никого на пустую полку». Девушка спрятала купюру. «У нас вагон СВ, а не плацкарта», — гордо сказала она. «Если пассажир два билета приобрел, а поехал один, никто его не побеспокоит. Хотите, помогу вам чемодан на полку поднять?» Он такой здоровенный, ни наверх, ни под постель не влезет. «Спасибо, пусть в проходе останется», — поспешила я отмести любезное предложение. «Подружка домашних консервов мне в подарок надавала». «Он пройти мешает», — не успокаивалась проводница. «Мне ходить некуда», — засмеялась я. «Почитаю и спать. А утром уже Москва». «Передумайте, зовите», — заботливо предложила она и ушла. Я тщательно закрыла дверь на защёлку, Потом отстегнула ремни, подняла крышку здоровенного чемодана и спросила. Не задохнулась?